«Нынче двадцать вечер апреля 1905 -го года, Ясная поляна. За это время лучше сердце. Начал писать народные заступники». Комментарий 22 второй. «Недурно». «О Генри Джорджи. Вчера с Бутурлиным был у Петра Осипова, и он жестко упрекал меня за то, что я говорю, а скупаю землю. Было и больно, и хорошо. Почувствовал, как полезно, укрепляющие осуждения, в особенности незаслуженные, и как пагубно расслабляющие похвалы, и особенно незаслуженные, а они все незаслуженные. Записать надо. Четвертое. Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно, и потому человеку не может быть дурно. Я долго искал сравнение, выражающего это. Сравнение самое простое. карамысло весов. Чем больше тяжесть на конце телесном, Чем хуже телесные, в смысле славы людской, тоже телесные, тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе. Пятое. Все чаще и чаще думаю о памяти, о воспоминании, и все важнее и важнее, основнее и основнее представляется мне это свойство. Я получаю впечатление. Его нет в настоящем, оно есть только в воспоминании. Когда я начинаю вспоминать, обсуждать его, соединять с другими впечатлениями и мыслями, я получил радость или оскорбление. В настоящем нет ни радости, ни оскорбления. Оно начинает действовать только в воспоминании». Из бесчисленного количества впечатлений, которые я получал, я очень многие забыл, но они оставили след в моем духовном существе. Мое духовное существо образовано из них. Комментарий 22. Первоначальное название статьи «Великий грех. Полное собрание сочинений. Том 36. Конец комментария. Страница 197. Страница 197. Нынче 4 мая, ясная поляна. Казалось, что недавно не писал, а вот прошло почти три недели. Нет, только две недели. Не писал ни дневника, ни писем. Чувствовал себя очень хорошо, а нынче дурно, слабо, уныло, тупо. За это время окончил великий грех, написал рассказ на молитву, комментарий 23 третий. Казалось хорошо и умилялся во время писания, а теперь почти не нравится. Записать. Пятое. Для животного существа в человеке нужно счастье извне. Для разумного духовного существа нужно только усилие. Усилие сознания изнутри. 7. Саша от боли впрыснула морфий. Няня не одобрила. Пострадать надо, когда Бог посылает. А мечников хочет уничтожить не только страдания, но и смерть. Комментарий 24. Разве он не жалкий испорченный ребенок в сравнении с народной мудростью старушки? Комментарий 23 третий. «Рассказ молитвы. Осмотри полное собрание сочинений. Том 41». 24. Толстой имеет в виду мысль Мечникова о том, что борьба с вредными бактериями значительно понизит смертность людей. Конец комментария. 19 мая. Ясная поляна. Не писал больше двух недель. «Здоровье все так же плохо. Постоянный изжога, боль в желудке печени». Но живу не очень дурно. Мысль о необходимости сознания жизни перед Богом перестала действовать сильно, как новая, но, надеюсь, что проложила колею, и часть ее мысли перешла в бессознательную деятельность. Поправлял все это время великий грех и все еще не кончил. Соня больна, нынче у ней был сильный припадок боли. Записать надо. Первое. Записано. Сознание останавливает время, то есть иллюзию. «Вчера получилось известие о разгроме русского флота. Известие это почему-то особенно сильно поразило меня». Комментарий 25. «Мне стало ясно, что это не могло и не может быть иначе. Хоть и плохие мы христиане, но скрыть невозможно несовместимость христианского исповедания с войной. Последнее время, разумеется, лет 30 назад, это противоречие стало все более и более осознаваться. И потому в войне с народом не христианским для которого высший идеал отечества и геройства войны христианские народы должны быть побеждены. Страница 198. Если до сих пор христианские народы побеждали некультурные народы, то это происходило только от преимущества технических военных усовершенствований христианских народов. Китай, Индия, африканские народы, хивинцы и среднеазиатские. Но при равной технике христианские народы неизбежно должны быть побеждены нехристианскими, как это произошло в войне России с Японией. Япония в несколько десятков лет не только сравнялась с европейскими и американскими народами, но превзошла их в технических усовершенствованиях. Этот успех японцев в технике не только войны, но и всех материальных усовершенствований ясно показал, как дешевы эти технические усовершенствования, то, что называется культурой, Перенять их и даже дальше придумать ничего не стоит. Дорого, важная и трудная, добрая жизнь, чистота, братство, любовь – то самое, чему учит христианство и чем мы пренебрегли. Это нам урок. Я не говорю этого для того, чтобы утешить себя в том, что японцы побили нас. Стыд и позор остаются те же. Но только они не в том, что мы побиты японцами, а в том, что мы взялись делать дело, которое не умеем делать хорошо и которое само по себе дурно. Третье. Не дописал 19-го и пишу нынче утром, 24 мая 1905 года, Ясная Поляна. Нынче приезжает Чертков. Все это время исправлял, дополнял великий грех. Кажется, кончил. Но последний разгром флота вызывает ряд мыслей, которые надо высказать. Пятое. Говорят о нечестности крестьян, о лживости, воровстве. Это-то и ужасно. Ужасно то, что мы, те, которые ограбили и грабим крестьян, мы виноваты в этом. Какой честности, правдивости требовать от человека по отношению к разбойникам, которые ограбили и захватили его? Седьмое. Стареясь, жалко молодых радостей, веселий дружбы и любви, и не нужно лишаться их. Стареешься, живи этими радостями в молодых, переносясь в них, любя их, руководя ими. Девятое. Как мы не знаем жизнь трудового народа? Не знаем всех тех жертв жизнями, которые они несут ради своего труда. Все это я думал, глядя на то, как откапывали засыпанного Семена Владимирова. Комментарий 26. Самопожертвование, радость самопожертвования видна в Алексее Житкове, Герасиме. Удивительно. Надо бы выяснить это людям. 14. Очень важное. Полезно заниматься особым родом молитвы, в мыслях перебирать людей нелюбимых, вникая в их душу и думая о них с любовью. У меня длинный список такого поминания, и у всех есть. Это очень полезно. Пятнадцатое. Очень хочется вложить в Люшин рассказ свою исповедь и откровение о мужиках, а то «не успею». Комментарии. 25. 14 мая 1905 года в бою при Цусиме были потоплены две русские эскадры. В ряде статей и писем Толстой с горечью коснулся этого события. 26. Крестьянин Фоканов был засыпан песком в глубокой яме, которую он рыл. Спасти его не удалось. Конец комментария. Страница 199. 6 июня. Ясная поляна. Третьего дня уехал Чертков. Было очень сверх ожидания хорошо с ним. Был тяжелый разговор с С, сыном. Трудное испытание. Я не выдерживаю его. Сократил великий грех, выбросил многое. Мне жалко. Поша, милый, приехал. Здоровье Сони нехорошо. Хотел написать. Сомнительно. Да боялся, что она прочтет. Оставляю, потому что точно сомнительно. Нынче приехал Малеванец очень хороший, жду с неудовольствием Долгорукого. Вчера сидело много народа, старые, молодые, мужья, жены, девушки, дети, и мне так ясно стало, что все это отверстие, окна, через которые я вижу Бога, все они равномерно открываются мне с вниманием той пелены, которая покрывает их, и, понимая это, сердиться на них, требовать от них одинакового понимания. Начал купаться четыре дня тому назад, хорошо». Часто прямо осознаю, что хорошо. Записать надо. Четвертое. Чем старше я становлюсь, тем воспоминания мои становятся живее. И удивительно. Вспоминаю только радостное, доброе, и наслаждаюсь воспоминанием не меньше, иногда больше, чем наслаждался действительностью. Что это значит? То, что ничто не проходит, ничто не будет, а все есть. И чем больше открывается жизнь, тем резче выделяется доброе, Истинное от дурного ложного. Пятое. Пропасть народа. Все нарядные едят, пьют, требуют, слуги бегают, исполняют, и мне все мучительнее мучительнее, труднее труднее участвовать и не осуждать. Шестое. Аналогия церкви и науки подтверждается во всем. Также не доказывают, не объясняют, не вникают в несогласное, а утверждают, не слушают и сердятся. Восьмое. Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию. Я же отрицаю уже христианскую. то, что называют цивилизацией. Есть рост человечества, рост необходим. Нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть в нем жизнь, как рост дерева. Но сук или силы жизни, растущие в суку – Неправы, вредны, если они поглощают всю силу роста. Это с нашей лжи цивилизации. Девятое. Если гуляют и топчут хороший лук, я жалею, но не негодую. Но когда под видом блага народа, любви к нему, сущности же скорысти, славы людскую и самых разнообразных целей, вскавыривают лук и засевают обсянтом или портят, и он зарастает полынью, я не могу ни не негодовать». Знаю, что дурно, но не могу не негодовать против самодовольных либералов, которые делают это. Страница 200. 12 июня. Ясная поляна. Было очень дурное расположение духа. Старался пользоваться им. Написал в два дня рассказ «Ягоды». Не дурно. Сейчас был Миша и разговаривал хорошо. Очень может быть, что в нем пробудится жизнь». Во всех должна пробудиться. Все больше и больше болею своим довольством и окружающей нуждой. Пишу и сплю, так слабо себя чувствую. Хотел писать и «Силамскую башню», и «Зеленую палочку», и ничего не могу. Комментарий 27. «Силамская башня», «Силамская купель». Первоначальные заглавия статьи «Конец века» над которой Толстой работал в течение 1905 года. Конец комментария.